Часть третья. Друзья познаются в беде. Что могут делать в спальне большую часть ночи 30 женщина и невероятно красивый мужчина, который долгое время оставался мечтой её девичьих грёз? Мужчина, который в своё время проявил смелость и спас её от шайки, зарвавшихся балбесов? Мужчина, который проявил благородство и ни разу не вспомнил о том, какие недостойные сплетни о ней услышал? И этот же самый мужчина тонко намекнул в начале ночной встречи, что находит её привлекательной. «Светало. Габриэла, повторяю, это будет правильным. Да ты и сама это понимаешь. По закону все маги, обладающие ментальным даром, должны или служить на государственную службу, или быть запечатанными. Кристофер смотрел на меня немного сочувствующе». А я кусала щёку изнутри, пытаясь придумать хоть какой-либо выход из той ситуации, устраивающей нас обоих. Мы спорили всю ночь до хрипоты И я даже не заметила, в какой момент наше общение перешло на «ты». «Но официально у меня нет дара», – возразила я упрямо. «У меня даже диплома об окончании высшего магического заведения нет. Кажется, наш спор зашёл в тупик». Кристофер Дарси хотел, чтобы я бросила свою работу в лавке реставратора и занялась развитием своего дара под его руководством. А затем и работой в качестве ментального мага. Но вот меня моя жизнь вполне устраивала». «Ммм, не хотел прибегать к этому аргументу», недовольно произнес Дарси, потирая подбородок. «Но ты не оставляешь мне выбора. Твой отчим, Леон Трейдс, преступник». Он многократно выкрадывал информацию государственной важности а ещё осмелился на подлог, который должен был привести к очень серьёзным последствиям. Это политическое преступление, которое в Таршире наказывается по жизненным заключениям. Я повледнела. Откуда он всё это знает? Ведь Гордона ещё не поймали. Неужели он умеет читать мысли? Или подслушал разговор с Ибираном и всё понял? В этот момент я почувствовала слабое давление на мой купол, как будто кто-то исследовал мою защиту. Я лишний раз порадовалась тому, как ловко решила заменить стекло в моем ментальном щите, наподобие мягкой, тянущейся на очень прочной ткани. Я чувствовала, как Кристофер поймал мой взгляд в омут своих неестественно-салатовых глаз и пытался дотянуться до моих мыслей. «Нет, не дам». Я с усилием тряхнула головой, а Дарси отвел взгляд, как будто ничего и не было. «И ведь же даже ничего не вменишь этому опасному типу и не потребуешь так больше не делать». Со стороны всё выглядит, как обычная невинная беседа. Я почему-то более чем уверена, что если попрошу его вести себя прилично, то он растянет губы в ироничной улыбке и сообщит какую-нибудь колкость про мою бурную фантазию. «То есть, если я откажусь работать на вас, то вы посадите моего отчима в тюрьму на всю жизнь?» Уточнила я, отчаянно пытаясь придумать хоть какой-нибудь выход из этой ловушки. Неосознанно я вновь перешла на «вы» потому что начинала злиться. В первую очередь на себя. Когда Кристофер смотрел на меня, я чувствовала, что щеки непроизвольно олеют, а дыхание становится рваным. Да что же за реакция у меня на этого невыносимого мужчину? Стоило ему вновь появиться в моей жизни, как мысли сами собой начали путаться и плыть совершенно не в ту сторону. В горизонтальную сторону. «Из ваших уст это звучит так, будто я вас шантажирую», недовольно произнес Кристофер. Он медленно покачал головой, а его тёмные волнистые волосы колыхнулись. До безумия захотелось запустить в них руку и пропустить сквозь свои пальцы. Что это со мной? Я готова дать себе пощечину, лишь бы прийти в себя. Правда, это будет смотреться со стороны более чем странно. Слишком много Кристофера за эту ночь, слишком. Уже несколько часов мы в этой треклятой спальне, только он и я. Я, наоборот, настолько хорошо к вам расположен, что готов закрыть глаза на махинации вашего отчима, если вы, Габриэла, пойдёте мне навстречу. Только подумайте, чему вы ещё научитесь, если самостоятельно, лишь послушав мои лекции, смогли выстроить такой необычный ментальный щит? Зачем вам какая-то частная магическая практика по реставрации древних артефактов, если вы сможете читать чужие мысли, отдавать приказы? Наводить ужас одним только взглядом. Вот беда была именно в этом. Не хотела я наводить ужас одним только взглядом. Не хотела я повелевать людьми. Но ну, не было во мне ни единого грамма желания власти. Видимо, что-то отразилось на моём лице, потому что Кристофер попытался зайти с другой стороны. Габриэла, вы же умная женщина. Я видел, как виртуозно вы распутали этот сложный клубок связанный с наследством Уберана и Анбакшаха, даже не имея возможности исследовать кольцо Уанессы. У вас невероятно острый аналитический ум в сочетании с сильным врожденным даром, разносторонние знания из самых разных областей магии, интересный опыт. Я слушала Кристофера и не верила своим ушам. Меня не покидало ощущение, что ему что-то надо от меня». «Я также видел, как горели ваши глаза, когда вы пытались сопоставить обрывки информации и понять, кто главный преступник», – продолжил мужчина. «Что вы получите от прозябания день за днём в реставрационной лавке?» «Скучные пыльные артефакты, никому не нужные, но памятное сердцу безделушки». «Восстановление магического контура некогда ценных вещей». «Однообразная рутинная работа». А если вы станете менталистом, то обещаю, что будете расследовать самые интересные дела. Всегда быть в гуще событий. К тому же вы женщина, а это делает вас практически бесценной. Среди вашей сестры и так мало менталистов. Поверьте, если вы согласитесь, то ваша жизнь будет кипеть яркими эмоциями». Я покусала щеку изнутри. Все-таки Кристофер знал, чем меня зацепить. Вот только слишком уж высока была плата за насыщенную и яркую жизнь, о которой он так распинался. Даже представить себе не могу, как буду возвращаться с работы и смотреть в глаза супругу, читая его, как открытую книгу. Неважно, будет это Абиран или кто-то другой. Как буду знать, что он мне врет, чтобы утешить меня, что я ни чуточки не располнила от беременности, или что он будет уплетать блины за обе щуки, чтобы не обидеть меня» а на деле думать, что в этот раз они у меня всё-таки пригорели. Да и вообще, есть вещи, которые супругом лучше не знать друг о друге. Именно такие мелочи и раскалывают даже самые крепкие браки. Я нутром понимала, что если сделаю выбор в пользу того, чтобы развить свой ментальный дар, то уже никогда не буду счастливой в браке. Менталисты по сути своей одиночки. Слишком опасные, слишком проницательные, слишком сильные. Слишком великое искушение надавить на близких людей, чтобы получить то, что тебе надо. Всё слишком. Я связана некоторыми обязательствами. Я решила зайти с другой стороны. В конце концов, я теперь супруга Абирана Ашенхая и могу попробовать прикрыться тем, что мой любимый против того, чтобы жена работала. Кристофер не фыркнул, не то и издал короткий смешок. «Если вы согласитесь на моё предложение...» то обещаю, что оформлю ваш развод так, что ни единая душа не узнает, что Габриэла Трейдс была замужем. А те, кто видел вас, отплясывающей на сцене кабаре райского острова, забудут вашу внешность и вообще то, что там были в ту ночь. Ну и золотую татуировку я, естественно, помогу свести и вам, и господину Ашенхаю». Я стояла, и нема хватала ртом воздух. Что он только что сказал? «Те, кто видел вас на сцене кабаре...» А, мне стало тяжело дышать, и я села на кровать позади себя, забыв, что покрывало необходимо придерживать руками. "А с чего вы взяли, что я хочу развод сбиранам?" выговорила я, как только смогла взять себя в руки. "Губриэла, это даже не серьёзно." Кристофер подошёл ко мне вплотную. Ещё каких-то несколько сантиметров, и он вклинится между моих бёдер, и это будет более чем неприлично. От понимания этого мне стало жарко. Я поймала себя на том, что даже не понимаю, хочу этого или нет. С одной стороны, конечно же, я хотела, а с другой... Ненормально, когда вот так сносит голову от малознакомого мужчины. Я уже не говорю о том, что мне казалось, будто Кристофер специально меня дразнит, прекрасно понимая, что он мне нравится. Быть не может, чтобы такого мужчину, как он, могла заинтересовать такая невзрачная серая мышка, как я. Да он всё, что угодно сейчас сделает и пообещает, лишь бы я согласилась перейти под его крылышко. Оказывается, у меня мощный ментальный дар. А ещё я девушка, и всё вместе большая редкость, так как менталистами чаще всего рождаются именно мужчины. Редкость, но не уникальность. Я точно помню, что в аудитории Магической Академии Ментальной Магии кроме меня были и другие студентки. Интересно, как много староптивых девушек за свою жизнь пришлось уговаривать Кристоферу. Неприятное чувство царапнуло что-то внутри. Я задрала голову вверх, чтобы посмотреть в лицо Кристофера. Он был одновременно и близко, и далеко. Я почувствовала его аромат, но не могла разобрать, что это. «Вы заключили брак в...» Он усмехнулся одной половиной рта, но всё же не стал говорить слово «бордель». «Не в том заведении, где принято искать спутницу жизни. Ваш супруг пришёл в райский остров с целью снять себе даму на ночь и насолить невесте». Неужели, Габриэла, вы настолько наивны, что думаете, будто он испытывает к вам хоть какие-либо чувства? Насколько я могу судить о вас, на меркантильную особу вы тоже не похожи. А значит, зачем весь этот фарс? Признайтесь, вам нужен развод. В конце концов, ничего не мешает вам развестись с супругом. А если он к вам всё-таки испытывает чувства, то пригласит вас на свидание? Вы уникальная женщина, Габриэла и заслуживаете хорошего отношения и красивых ухаживаний, а не поспешного обручения на одурманенную энергиле голову в доме для утех. Признаюсь, я сама думала о том, что необходимо развестись как можно быстрее, пока правда не выплыла наружу. Но когда обо мне сказал кто-то другой, защемило сердце. Неужели вы настолько наивны, что думаете, будто он испытывает к вам какие-либо чувства? Прозвучало до да, боли обидно. Да, Кристофер прав. Развод необходим. Тем более у Аберана есть Ванесса. Конечно, она не самый невинный агнец в этой мутной истории с наследством Роллана, но далеко и не главная злодейка. Так, глупая пешка, которой легко управлять. Но если Аберану она нравится, то кто я такая? Я просто не имею права лезть в их отношения. Я тонула в зелени глаз Кристофера, а его голос действовал на меня как магнит. Вкусный мужской аромат действовал похлеще, чем любой запрещенный наркотик. «Габи, ты мне нужна!» Не то проговорил, не то прошептал Дарси. И я сейчас уже не совсем понимала, о чём он говорит. Похоже, моя фантазия сегодня действительно расшалилась. Если я думаю, что могу быть нужна Кристоферу Дарси как-то по-иному, нежели чем маг-менталист. «Я даю тебе время до следующего вечера на принятие решения». «Три дня», – запротестовала я автоматически. И дело было даже не в том, что я действительно планировала согласиться на предложение Кристофера. Дело было в том, что мне отчаянно нужно было время. Я запуталась. Понятно, что абирану в качестве жены я вряд ли нужна. Но и быть послушной марионеткой в руках Кристофера мне тоже не хочется. Я слышала, что те, кто закончил академию, боготворят Кристофера Дарси. По сути, он обучает сильнейших магов страны, которые впоследствии занимают высокопоставленные положения при дворе, а также формируют основной костяк армии. «Кем я буду, если соглашусь на предложение Кристофера? Очередной единицей армии?» Послышалось хмыканье. «Если тебе нужно три дня...» В воздухе так и повисло окончание фразы «Чтобы смириться с тем, что отныне ты станешь менталистом, то я дам тебе их». «Приходи через три дня в мой замок на приём в честь дня рождения бургомистра, что ли?» Я прикрыла глаза и сглотнула слюну. Этот густой тягучий аромат я уже где-то чувствовала. Не надо было сосредоточиться, чтобы понять, что пытается сообщить мне мой нос. Я столько лет занималась закупкой пряностей и специй, что мой нос был способен запомнить и разобрать на составляющие массу оттенков аромата. Я помнила сотни различных запахов. Вот и сейчас, когда Кристофер подошёл так близко, я вдруг поняла, что уже слышала этот дразнящий мужской запах кедра с нотками мускуса и сандалового дерева. «Да это же Феликс Туроски!» – осенило меня, и я резко распахнула ресницы. Но передо мной уже никого не было. Дверь в спальню осталась закрытой на щеколду изнутри. Я подбежала и перегнулась за подоконник, но и там никого не увидела. Никаких канатов или лестниц, ничего. Кристофер просто взял и бесшумно испарился из моей комнаты, расположенной на третьем этаже особняка Шенхай. «Что за...» – я проговорила, потирая лоб. «Куда он мог пропасть?» Я кинула взгляд в напольное зеркало и увидела, что одеяло уже давно на кровати, а бретелька сорочки неприлично сползла вниз по плечу. Да, с учётом полупрозрачных кружев, вид у меня был вызывающий, если не сказать возбуждающий. А Кристофер специально подошёл и посмотрел на меня сверху. О, представляю, какая прелестная картина ему открылась. Конечно, я сильно комплексовала по поводу лишнего веса, но грудь явно относилась к достоинствам моей невыразительной фигуры. Я разозлилась на саму себя. Какого чёрта я не выгнала его в зашеи из своей спальни? Почему позволила проторчать в ней полночи? Я шумно выдохнула, прогоняя эмоции, и решила осмыслить всё услышанное. Кристофер дал мне понять, что знает обо мне всё. И при каких обстоятельствах я вышла замуж, и чем я занималась все эти годы. И даже о махинациях моего отчима он тоже знает. Пожалуй, единственное, что он не знает, так это то, как так вышло, что я училась в высшем магическом заведении, не проходя общего экзамена на предрасположенность дара. Я фыркнула. Но хотя бы что-то в моём прошлом смогло удивить вездесущего Кристофера Дарси». Арон Вольсманг, бургомистр Штоле, был долгое время должником моего отчима. Леон Трейд закупал и тайно поставлял Арону небольшие дозы запрещенных квозу возу дурманящих трав из соседней царисии, где гораздо проще относятся к наркотическим средствам. Я помню, что много лет назад супруга Арона подхватила неизлечимую и плохо изученную болезнь – Аурелию, которую назвали в честь особо прекрасной, но смертельно ядовитой медузы. Дело в том, что человек, заболевший Аурелией, умирает крайне медленно и мучительно, все его кости и органы день за днём размягчаются и оплавляются, становясь похожими на желе или медузу. Нетронутым остаётся лишь мозг умирающего, и он до последнего вздоха ощущает адскую боль, которая пронизывает всё его тело. Ни один целитель что ли не мог помочь умирающей супруге Арона и снять болевые симптомы. Только особые травы, привезённые моим отчимом, помогли ей. Вольстманг был благодарен Леону за то, что тот фактически подарил ещё несколько месяцев их семье, не ночными криками и лихорадкой. Он считал себя обязанным Леону и поэтому с радостью помог ему, когда тот заикнулся о том, что хочет, чтобы я поступила в Штольский магический университет без экзаменов. Я снова вернулась мыслями к Кристоферу Дарси. Он сказал, что якобы его позвал Феликс, но мой нос меня никогда не обманывает». Значит, он и был рядовым магмешем вчера днём. Воспользовался иллюзорными чарами, вот и всё. А я ещё думала, почему Кора так долго бегала за жандармом. По всей видимости, Кристофер заранее поджидал Кору где-то в соседнем квартале, а потом старательно стёр из её памяти, где они встретились, и убедил в том, будто бы он и есть самый настоящий жандарм. Ну а мундир рядового магмеша Кристофер легко мог взять у кого-нибудь из своих подопечных. Как-никак все менталисты занимают государственные должности. Наверняка кто-то из них пожелал выбрать стезю следователя. Я села и начала усердно думать, что в этом случае может значить вся история. К чему такой сложный маскарад? Сразу вспомнились целых два удара атакующими чарами вчера днём. Первый раз Феликс ударил меня якобы от неожиданности, потому что завопила кора. Второй раз боялся, что я сверну шею этой Ванессе. Но... Это было бы вполне простительно рядовому магмешу и совершенно непростительно ректору Магической Академии Ментальной Магии. В жизни не поверил, что эти атакующие чары сорвались с пальцев Кристофера случайно. Но зачем ему было меня бить? Тут два варианта. Либо потому, что он хотел проверить, как быстро я регенерирую и восстанавливаюсь после воздействия чужой боевой магии, либо потому, что он хотел ослабить ментальный щит и пробраться в мою голову. И собственная печенка мне подсказывает, что дело как в первом, так и во втором. Более того, я даже догадываюсь, почему он хотел залезть в мои мозги. Я же ушла с его лекции и не возвращалась на практические занятия. Это наверняка сильно ранило его самолюбие. Ну и, конечно, то, что он хотел получить ответ на свой вопрос. С чего это я имела право посещать лекции, но не сдавать экзамены? Как так вышло, что я не проходила общего отбора на наличие дара? Вот ведь хитрый лис. Если бы не мой стеклянный купол, который я использовала в качестве ментального щита, то быть бы мне уже на государственной службе под началом этого невыносимого интригана. Похоже, у Кристофера ничего не получилось с первого удара атакующими чарами. И он решил во второй раз ударить меня посильнее. Но даже в бессознательном состоянии я каким-то образом смогла не пустить его в голову. Что касается Ортега Орелла, то я не сомневаюсь, что это не Лолита его вызвала, а он приехал по просьбе Кристофера. Целители королевы, однако, просто так надо мне приходит. Неужели Дарси настолько сильно меня приложил чарами, что забеспокоился о моем здоровье? Вот ведь скотина. На войне, как говорится, все методы хороши. Попутно с проверкой моих магических способностей... Заодно решил проверить и логические, обвинив меня в незаконном навешивании на супруга артефакта с чарами внушения. Ух, гнусные у вас методы, господин Дарси. А самое главное, когда я, по всей видимости, прошла все проверки, заявился ко мне ночью в спальню, объявив, что я ему, видите ли, нужна. Не погнушался и даже проявил всё своё мужское очарование. Да чёрта с два он меня получит. Затем мне вспомнилось это чуть хриплое «Габи, ты мне нужна!» и почувствовала, как подкашиваются колени. Всё-таки, когда такой мужчина, как Кристофер, говорит тебе такие слова, то это... Ух! Сладкие мурашки вновь пробежали по моему телу. С другой стороны, зачем я обманываюсь? Он встретил неучтённого мага с сильным ментальным даром в лице меня, да ещё и девушку, и, очевидно, решил использовать в своих целях. А тут ещё я и специалист по артефактам весьма неплохой. Я почти уверена, что Дарси прекрасно понимает, как магнетически действует на весь женский пол, в том числе и на меня. И его поведение с тонкими намёками – хитроумная игра, имеющая цель получить моё согласие на его предложение. Я потрясла головой, стараясь привести мысли в порядок. «Неважно, какие причины побудили Дарси так себя вести». Основное – это понять, как теперь ему противодействовать. В этот момент в дверь постучали. Я встала, переступила через обездвиженного Аполлонио, про которого уже успела забыть к этому моменту, и открыла дверь, впуская растрёпанного и слегка потерянного Аберана. «Мне нужна твоя помощь», – сказали мы друг другу хором.